Агрессивного и напористого посетителя могут с легкостью отправить в освояси, а вот завидев перед собой субъекта нервического, истерика, будут, наоборот, обходиться с ним вежливейше, кто его знает, насколько далеко он может зайти в своих странностях, еще чего доброго в эпилептическом припадке забьется, если не хуже. Руководимый именно этими побуждениями, и будучи к тому же, пожалуй, человеком скорее добродушным, чем черством, чиновник произнес мягчайшим тоном, «Любезный господин Фихте, пожалуйста, успокойтесь. И изложите, в чем ваше дело. Я здесь для того и нахожусь, чтобы улаживать все возникающие хлопоты. Вы мне не поможете, — продолжал Бестужев тем же чуточку истеричным голосом, — или нет? Только вы способны. Нет, мне никто не поможет». «Я попробую, — господин Фихте, — заверил чиновник, все же, однако, поглядывая на кнопку вызова секретаря. Вы только изложите ваше дело». «Мне так неловко». «Я попытаюсь помочь», — заверил Гейльборн, то, вскидывая на него глаза, в которых даже поблескивали самые натуральные слезинки, правда, скупые, то, вновь принимаясь блуждать взглядом по кабинету, Бестужев взбивчиво начал. «В конце концов, это уже случилось. Не я первый, не я последний. Это такой удар!» — он принял вид человека, очертя голову бросающегося с высокого места в холодную воду, закончил с надрывом. «Моя супруга сбежала с любовником!» совершенно неожиданно оставив сумбурную записочку. Господин Гейльборн осторожно заметил. — По-моему, вам следовало бы обратиться в полицию. — Я надеюсь справиться своими силами, — пролепетал Бестужев. — Но для этого мне необходимо именно ваше содействие. Этот этот субъект, с которым она бежала, подвязается силовым акробатом в странствующем цирке «Ля Бурба», который, по моим сведениям, как раз и вот был совсем недавно по железной дороге с вашего вокзала, — Я хотел бы поехать следом, убедить ее не поступать так опрометчиво, одуматься. Внимательно наблюдая за собеседником, он не на шутку удивился. Господин Гельборн, полное впечатление, словно бы испытал огромное облегчение, даже заулыбался, будто совершенно точно знал, откуда-то, что визитер не опасен, никаких хлопот более не доставит. С чего бы вдруг такое спокойствие? «Ах, вот оно в чем дело!» С тем же нешуточным облегчением воскликнул чиновник. «Вы хотите знать, куда направился цирк?» «Да, именно», — сказал Бестужев, ёрзая на стуле, комкая шляпу. «Я совершенно уверен, что она действовала под влиянием минутного порыва. Наш Лёвенбург довольно скучное местечко. Амина всю жизнь была помешана на романтике, на дамских романах, с роковыми страстями и приключениями. Я поеду следом. Мне удастся, думаю...» «Молодой человек...» Слочайшим тоном произнес господин гельборн «Я вам в отцы гожусь. Признайтесь, как на духу. Вы случайно не собираетесь наделать глупостей? Ревность толкает людей на такие поступки...» «О, что вы!» — воскликнул Бестужев, старательно изображая жалкое существо без тени мужественности, сущую тряпку. «Мне и в голову не придет. Что вы! Я собираюсь напомнить Мини...» о прожитых вместе годах, обо всем, что нас связывает. Это минутный каприз, в коем она, быть может, уже раскаивается. Я не способен на глупости. Да, пожалуй, сказал чиновник, внимательно его оглядев. Ну что же, вашей беде легко помочь. Он нажал кнопку звонка, и в дверях почти сразу же возник молодой человек в железнодорожном вице-мундире с безукоризненным прибором и моноклем в глазу. К некоторому удивлению Бестужева гельборн Вместо того, чтобы задать вопрос или дать конкретное поручение, распорядился только «Принесите нам чаю, морец!». Молодой человек очень быстро вернулся с мельхиоровым подносом, где в начищенных массивных подстаканниках исходили парком два стакана чая и валой розетки из богемского стекла искрился наколотый сахар. Положив два кусочка, без Бестужев размешал сахар и тут же положил ложечку на белоснежную салфетку «Он сейчас был австрийцем!». А ложечку в стакане оставляют только в России. Как-никак пожил в Левенбурге достаточно, присмотрелся к обычаям немцев. Господин Гейльборн, поворошив бумаги на столе, почти сразу же поднес к глазам одну из них. «Передвижной цирк шепито бурба Ну, да, конечно. Сегодня 8.45 утра погрузился на грузопассажирский состав прямым сообщением, следующий в Париж. 15 лошадей, для которых потребовались два лошадиных вагона». 6 фургонов это две грузовые платформы, 11 мест в багажном вагоне, 19 пассажирских билетов. Это вне всякого сомнения те, кого вы ищете.